Ты недобитый враг, а у меня три поколения рабочих позади. Я не уступал, и тогда он, как это с ним бывало и раньше, вдруг перешел на самый высокий тон и сказал, ну ладно, пойдем оба. Если надо, умрем за нее. Было уже около 11 часов ночи. В дверях стоял часовой, мы были готовы ко всему. Только к одному мы готовы не были, что нас не впустят. Выслушав нас жбивчивый рассказ, он проговорил, «Здесь разберутся, а вы даже не родственники. Идите домой, не шумите, будете шуметь, милицию вызову». Мы ушли. Утром я рассказал отцу обо всем. Маму я не хотел беспокоить. Он молча стал ходить по комнате, потом остановился, посмотрел на меня. «Витя, пойми, во мне говорит не отец, а здравый смысл». Я их знаю больше 20 лет. За это время никогда ни одна попытка защитить людей не увенчалась успехом. Она только подхватывает новых людей. Если ты пойдешь туда, ты там останешься, убьешь свою мать. Может быть, они сами их отпустят. Такое бывало. Не исключено, что вас вызовут. Вот тогда твердо держитесь версии князя. Другого выхода нет. С неделю мы ждали, но нас никто не вызывал. За это время я трижды побывал в доме Зины, но квартира их была опечатана, а хозяин ничего о них не знал. В городе у них не было родственников. Я сходил к ее подруге, у которой мы были на дне рождения. Она была страшно перепугана. Она знала, что их взяли. То ли уже ходила какая-то версия, характерная для тех времен, то ли она сама ее придумала, чтобы отвести беду от своего дома, не знаю, Она сказала, что их арестовали, потому что ее отец, работая в банке, способствовал распространению фальшивых денег. «Вспомни, Витя», — говорила она взволнованно, — «как они широко принимали гостей. Я сама видела своими глазами, как Зинина мама выбрасывала пирожные в помойное ведро под видом протухших. Бедная Зина не виновата, но ее отец...» через несколько дней Мы решили попросить фотоателье переснять ее снимок, выставленный в витрине. Мы подошли к витрине и застыли в ужасе. На месте фотографии Зины висел снимок какой-то парочки. Мы поняли это не случайно и вошли в ателье. Там работал маленький фотограф по имени Хатчик. Когда мы спросили у него, почему с витрины снята фотография девушки, он напустил на себя необыкновенную важность и сказал, что меняет снимки по собственному усмотрению и ни перед кем за это не отчитывается. Тогда мы попросили сделать нам копии с той фотографией. Видно, что-то в нашем облике его тронуло. «Кто она вам? Родственница?» – спросил он, потеплев. «Нет», – сказали мы, – «она наша подруга». «Идите, идите, ребята», – сказал он, и болезненно развел руками. «Эту фотографию я сам порвал. Политика, политика». А я маленький человек. Мы вышли. Нам было ясно, что оттуда кто-то приходил и приказал уничтожить фотографию. Нас потрясло не только их всеведение, город у нас маленький, но и само безжалостное желание вырвать последнее, что от нее осталось по эту сторону жизни. Раздавленной этой избыточной энергией уничтожения мы вернулись на веранду. В то лето мы разъехались навсегда. Коля уехал первым. Он и так собирался уезжать в Сибирь к дедушке и бабушке. При помощи старушки-кебенематограф он купил себе аттестат об окончании средней школы. До этого он говорил, что, уезжая, обязательно выселит Александра Аристарховича, продаст квартиру другому человеку. Но тут он лихорадочно заторопился, спустил всю свою огромную библиотеку пирату-букинисту, а квартиру, поленившись искать другого покупателя, продал своему старому жильцу еще больше его за это возненавидев. «Этот город исчерпал себя», — говорил он. «Надо начинать новую жизнь». Алексей уехал в Харьков, поступил там в университет на факультет иностранных языков. Женя к родственникам в Краснодар и, видимо, за неимением под рукой другого вуза поступил в пединститут. «Я в Одессу, в летное училище». До самой войны мы с Алексеем переписывались. А он еще переписывался с Колей и Женей. Женя по-прежнему влюблялся, рисовал и писал стихи. А сколе приключилась метаморфоза. Он поступил в университет. Он член комитета комсомола, отличник. В научном кружке на его доклады по истории приходят профессора. В своих длинных письмах Алексею он иносказательно объясняет необходимость буддировать действенность изнутри и, нежно заботясь о друге, настойчиво предлагает идти его путем. Отец несколько раз заходил в дом Зины. Их квартиру теперь занимают другие люди, и хозяин ничего не знает о судьбе прежних жильцов. А я до самой войны все видел ее во сне. И ничего мучительнее этих снов не было в моей жизни. В каждом сне я ее искал, и уже заранее с тупой болью предчувствовал, что не найду. Во сне я или сразу её искал, или было мгновение счастья, и мы на веранде у Коли пьём кофе, шутим или дурачимся на вечеринке в её комнате. И вдруг она на минутку куда-то выходит и не возвращается, а я начинаю её искать. Я ищу её у моря, в горах, в каких-то незнакомых городах, в многолюдных вокзалах, на каких-то фантастических пустырях и нигде не могу найти. А во сне терзает одна и та же мысль. Как это я не догадался спросить, куда она идет? Или почему я не вышел вместе с ней? Ведь это так ясно было, Что она сама дорогу назад не найдет. Ведь это было так ясно. И среди этих снов есть один, Не повторявшийся ни разу. Миг счастливого дружества. Мы всей гурьбой на веранде у Коли, Но она же, эта веранда, почему-то наш с ней дом. И вдруг она с привычной лёгкостью вскакивает в своём летнем сарафане, входит в комнату Коли, которая одновременно наша с ней комната. По той лёгкости, с которой она привычно вскочила в нашу комнату, вошла в неё, я понимаю, что она подошла к нашему ребёнку, спящему в кровати. Но вот она не возвращается. А я во сне уже испытываю знакомую тягость и начинаю понимать, что это сон, который я раньше много раз видел. А она исчезла навсегда. И тут вдруг я соображаю во сне, что на этот раз это не сон, а явь, потому что раньше во сне она никогда не выходила к ребенку. Радуясь своей сообразительности, я вхожу в комнату в полной уверенности, что теперь это не сон, и потому я ее сейчас там найду. Я вхожу в комнату и вижу, что кровать пустая, в комнате никого нет. И тогда я запоздало начинаю понимать, что те тягостные сны мне потому снились, что они были предупреждением, береги ее, не отпускай от себя. И я в удручающей тоске теперь думаю во сне, как же я не догадывался о смысле тех снов, Ведь это же ясно, что сны меня предупреждали, как же я не догадывался. Неужели же и во сне, и наяву можно повторять одни и те же ошибки? И вот они взяли ее. Ее вместе с ребенком. И дополнительное стыдное чувство, что я почему-то забыл облик своего ребенка и никак не могу представить его себе. И вот они ее взяли вместе с ребенком. Но как же, думаю я, они могли взять ее, когда другой двери нет. И мимо нас они не проходили, и тогда я вдруг вижу окно, и не удивляюсь ему, хотя знаю, что в Колиной комнате нет окна, не выходящего на веранду. Взять ее могли только через окно. Но оно закрыто, и шпингалет изнутри задвинут. И вдруг молнии догадка. Один из них остался. Он задвинул шпингалет окна изнутри. Я мгновенно оборачиваюсь и вижу в углу комнаты того хама, который смотрел на меня из-за кустов мимозы. Он стоит точно в такой же позе, как и тогда в кустах, но я почему-то понимаю, что он принял эту позу с той же быстротой, с какой я на него обернулся. Большой, чуть наклоненный вперед, с широким лицом и мокрыми волосами, налипшими на лоб, И с выражением подлого, пещерного любопытства в глазах. Но теперь это только ко мне, К постыдной тайне моей личности. Мы опять смотрим друг другу в глаза. Платоядные губы его не шевелятся. Но я как будто бы слышу его слова. «Ты меня испугался!» «Нет!» — кричу я ему. «Это ты, скотина!» Тогда повернул и молча скрылся в кустах. «Больше мы с тобой нигде не встречались!» А он, продолжая неподвижно смотреть на меня с выражением подлого любопытства, к постыдной тайне моей личности, опять не шевеля своими плотоядными губами, уверенно повторяет «ты меня испугался». Я кричу, я пытаюсь ему напомнить, где и как мы встретились, и кто повернул и бесшумно скрылся в кустах. А он с выражением все того же подлого любопытства смотрит на меня. И вдруг его толстые губы раздвигаются... В неостановимой, торжествующей, почти добродушной, именно поэтому губительной для меня улыбке. И я слышу его голос, хотя он только улыбается. Не все ли равно, где ты меня испугался? В кустах мимозы или где-нибудь в другом месте? Главное, что испугался. И меня пронзает невыносимая догадка. Он прав. Карташов, проснись, проснись. Услышал я над собой голос товарища по общежитию училища. Он тряс меня, приговаривая. Ну что я за невезучий человек? В той комнате храпели, как свиньи. Перешел сюда, здесь кричат, как зарезанные. Что за народ? Я слушал его, и струя нежной благодарности разливалась по телу, и хотелось слышать и слышать голос, возвративший меня из этой жути в наше такое милое в своей грубой мужской простоте общежитие. Этот сон больше не повторялся, но я на всю жизнь запомнил его смысл. Видит Бог. Я с тех пор их не боялся. Но ее я продолжал видеть во сне, и иногда по рассказам товарищей во сне кричал. Потом война, она мне перестала сниться. Словно легкая улетучилась, чтобы не мешать мне защищать нашу безумную несчастную родину. Из нашей компании все, кроме Коли, у него в самом деле было очень слабое здоровье, попали на войну. Мы с Алексеем вернулись, а милый Женя, так и не доносив свои редеющие кудри, погиб. А потом арест, смерть Сталина, 20 съезд, реабилитация. Вечером 6 марта 1956 года я гулял по Мухусу, поклонники кумиров, взбешенные критикой Сталина. По годовщину его смерти вышли на улицы. Город два дня, в сущности, был в их руках. Милиция боялась нос высунуть. Шествия, бесконечные гудки, насильственно остановленных машин, митинги у памятников Сталину. Вот в такой вечер я встретил на улице Александра Аристарховича. Несмотря на годы, он почти не изменился. Даже стал глаже. Узнав, кто, я искренне обрадовался. Оказывается, он уже на пенсии, но подрабатывает в городском методическом кабинете. Его консультации ценят. У него два внука. Сам он женат второй раз, потому что жена умерла. Это случилось много лет назад. «Ваша жена не из деревни, где вы преподавали?» Дёрнул меня, чёрт, спросить, вспомнив Колиной на намёки. «Да», — сказал он с некоторым удивлением, взглянув на меня. «Так получилось. Оказывается, он Колю видел лет пять тому назад» когда Коля приезжал к нам в город с молодой, симпатичной, по словам Александра Аристарховича, женой. Заходил с ней во двор и, стоя под магнолией, рассказывал ей что-то о прошлой жизни. Несмотря на уговоры Александра Аристарховича, в свой бывший дом он так и не заглянул. «Может, я ошибаюсь», — сказал Александр Аристархович, «но мне кажется, он меня почему-то недолюбливал». Нет, нет, он никогда не грубил. К нам несколько раз в свое время заходила аристократическая старушка, что помогала ему, когда он здесь жил. Она мне говорила его научных успехах. Но я никогда не сомневался, что он необычайно способный мальчик. Но в нем всегда была какая-то чрезмерность, этот кофе и все остальное. Эта чрезмерность не может окончиться добром. Я сказал ему, что в мальчишестве мы считали его скрытым меньшевиком. Нет, засмеялся он. Я никогда ни в какой партии не состоял. В 1934 году я бежал от ужасающих чисток в Ленинграде после убийства Кирова. Мы с вами люди культурные, я буду с вами откровенен. Поверьте моему опыту, критика Сталина – это новый дьявольский маневр. Предстоят чистки, они высматривают, кто высовывается с критикой Сталина. Я уже почти его не слышал. Мы проходили мимо центрального городского парка. Огромная толпа окружала памятник Сталину оратор с подтамента что-то говорили, и я предложил моему спутнику войти в толпу и послушать их. — Нет, — сказал он, — я вам не советую. Возможно, эксцессы, да и чекисты, безусловно, это снимают на пленку. Он остался у входа в парк, а я вошел в толпу.